Глава семнадцатая. Чеполина заводит дружбу с очень симпатичным медведем. Вернемся, как говорится в книгах, немного назад, точнее на два дня назад, иначе нам не удастся узнать, что же случилось в пещере. Кум тыква и кум черника никак не могли примириться с утратой домика. Они так привязались к этим ста восемнадцати кирпичам, что им казалось, будто они потеряли сто восемнадцать сыновей. Несчастье сблизило их, и они стали закадычными друзьями. В конце концов кум Тыкова пообещал куму Черники, если только нам удастся освободить наш домик, мы будем жить в нем вместе. Кум Черника даже прослезился при этих словах. Как видите, кум Тыква уж не говорил «мой домик», а называл его «нашим домиком». Также стал его называть и кум Черника, хотя из-за этого домика он потерял свою драгоценную половинку ножниц, ржавую бритву, полученную в наследство от прадеда, и другие сокровища. Один раз друзья чуть не поссорились, заспорив о том, кто же из них двоих больше любит домик. Кум Тыква считал, что кум Черника — Не может любить его так, как он. Я работала всю жизнь, чтобы его построить. Я собирал по кирпичику. Да, но вы в нем так мало жили, а я прожил почти целую неделю. Однако такие споры быстро кончались. Наступал вечер, а вечером было гораздо важнее защищать пещеру от нападения волков, чем ссориться. В этом лесу жили волки, медведи и другие дикие звери. Поэтому каждую ночь нужно было разводить около пещеры большой костер, чтобы держать зверей в отдалении. Конечно, существовала опасность, что огонь заметит их замки. Ну что же делать? Нельзя же отдавать себя на съедение волкам. Волки подбирались очень близко к пещере и бросали жадные взгляды на круглую толстенькую куму-тыквочку. Должно быть, она казалась им особенно вкусной. Нет ничего, на меня так смотреть, кричала волкам кума тыквочка. Вы от меня никогда и полпальца не получите. Волки были так голодны, что начинали жалобно выть. Кума тыквочка, говорили они далеко, обходя костер, чтобы не обжечься. Ну дайте нам хоть пальчик. Что вам стоит? У вас ведь их десять на руках и десять на ногах. А всего значит целых двадцать пальцев. Для диких зверей вы неплохо знаете арифметику, отвечала куматыквочка, но и это вам не поможет. Волки немного борчали, а потом убирались прочь, чтобы утешиться, они растерзали всех зайцев в окрестностях. Позже явился медведь и тоже стал заглядываться на куматыквочку. — Вы мне очень нравитесь, сеньора Тыквочка, — сказал он. — Вы мне тоже, сеньор Медведь, но мне бы еще больше понравился ваш окорок. — Что такое вы говорите, сеньора Тыквочка? А вот я с удовольствием съел бы вас целиком. Чиполлино кинул в непрошеного гостя сырую картофелину. — Попробуйте удовольствоваться вот этим. — Я всегда ненавидел все ваше семейство Чиполлино. ответил медведь, разозлившись. «От вас только слезы льются. Не понимаю, как это некоторые могут любить лук?» «Послушайте-ка, сеньор медведь», — предложил Чаполина. «Напрасно вы подстерегаете нас каждый вечер. Вы же прекрасно знаете, что это бесполезно. У нас в запасе так много спичек, а в лесу так много хвороста, что мы можем разводить каждую ночь костер и держать вас подальше от нашего жилища». Чем быть врагами? Не попытаться ли нам стать друзьями? — Видано ли когда-нибудь, — буркнул медведь, — чтобы медведь дружил с Чаполино, с луковицей? — А почему бы и нет? — возразил Чаполино. — На этом свете вполне можно жить в мире. Для всех на земле есть место, и для медведей, и для луковиц. — Места хватит для всех, это верно. Но зачем же тогда люди ловят нас и сажают в клетку? Должен вам сказать, что... Мои отец и мать находятся в плену в зоологическом саду при дворце правителя. Значит, мы с вами товарищи по несчастью. Мой отец тоже в плену у правителя. Услышав, что отец Чиполлино находится в заключении, медведь смягчился. И давно он там сидит. Уже много месяцев. Он приговорен к пожизненному заключению, но ему не выйти оттуда и после смерти, потому что при тюрьмах правители имеют складбища. Вот и моим родителям суждено просидеть в клетке всю жизнь, и, пожалуй, они тоже не выйдут из заключения после смерти, потому что будут похоронены в саду правителя. Медведь глубоко вздохнул. Что ж, если хотите, предложил он, будем мы в самом деле друзьями. Собственно говоря, у нас нет никаких причин враждовать друг с другом. Мой прадед знаменитый Бурый медведь рассказывал, что он слышал от стариков, будто когда-то в незапамятные времена в лесу все жили в мире. Люди и медведи были друзьями, и никто не делал зла другому. Эти времена могут вернуться, сказал Чиполино. Когда-нибудь мы все станем друзьями. Люди и медведи будут вежливо обращаться друг с другом и при встречах снимать шляпы. Медведь казалось был в затруднении. Так значит, сказал он, мне придётся купить шляпу. У меня ведь её нет. Чапалина засмеялся. Но это ведь только так говорится. Вы можете здороваться на свой лад, кланяться и приветливо махать лапой. Медведь поклонился и помахал лапой. Мастер виноградинка так удивился этому, что схватил шилы и почесал затылок. Никогда в жизни Не видал я такого в учти его медведя, произнес он растерянно. Сеньор Горошек по своей адвокатской привычке отнесся ко всему этому крайне недоверчиво. Я не очень-то полагаюсь на медвежью дружбу, предостерег он. Медведь умеет и притворяться, это очень лукавое животное. Но Чапалина не согласился с адвокатом. Он сделал в костре проход. и дал медведю возможность добраться до пещеры, не опалив шкуры. Медведь еще раз помахал лапой, а Чаполино представил его всей компанией как своего доброго знакомого. Профессор Груша, который как раз к этому времени закончил починку своего инструмента, устроил в честь медведя скрипичный концерт. Медведь любезно согласился потанцевать ради своих новых друзей, И таким образом обитатели пещеры и лесной гость провели очень приятный вечер. Когда медведь, наконец, распросился с хозяевами, чтобы отправиться спать, Чаполлино вызвался проводить его немного. Видите ли, Чаполлино не любил говорить о своих горестях, но на душе у него было тяжело. В этот вечер он снова вспомнил старика отца, томящегося в тюрьме, И ему захотелось поделиться своим горем с медведем. Что-то поделывают сейчас наши родители, сказал Чиполлино своему мохнатому спутнику, когда они вышли из пещеры. О моих родителях я кое-что слышал, ответил медведь. Я никогда не был в городе, но мой приятель Зяблик часто приносит мне весточку об отце и матери. Он говорит, что они никогда глаз не смыкают, и днем и ночью мечтают о свободе. А я и не знаю толком, что такое свобода. Я бы предпочел, чтобы они думали обо мне, ведь я, в конце концов, их сын. — Быть свободным — это значит не быть рабом своего хозяина, — ответил Чаполина. — Но правитель не такой уж плохой хозяин. Зяблик рассказывал мне, что отца и мать в клетке сытно кормят, и они даже иногда развлекаются, глядя, как люди ходят мимо их решетки. Правитель любезно посадил их в такое место, где по праздникам гуляет много народу, и все-таки они очень хотят вернуться в лес. Только Зяблик говорит, что это невозможно, потому что клетка железная и решетка очень крепкая. Чиполино вздохнул в свою очередь. Да, выбраться из неволи не так-то легко. Когда я навестил моего отца в тюрьме, я очень внимательно осмотрел и ощупал стены. Сломать их или проделать в них дыру невозможно. Но несмотря на это, я все же обещал отцу освободить его и когда-нибудь сдержу свое слово. Ты, видно, храбрый паренек, сказал медведь. Я бы тоже хотел освободить своих родителей, но я не знаю дороги в город и боюсь заблудиться. — Послушай-ка, — внезапно сказал Чаполина, — у нас с тобой вся ночь впереди. Посади-ка меня к себе на плечо, и мы еще до полуночи будем в городе. — Что ты собираешься делать? — спросил медведь дрожащим голосом. — Пойдем навестим твоих родителей. Их легче увидеть, чем моего отца. — Да. Медведь не заставил себя просить дважды. Он слегка наклонился, Чиполлина живо скорапкнулся к нему на спину, и они помчались в город. Чиполлина показывал дорогу. На право, командовал он медведю. Налево, прямо, опять налево. Ну вот мы и у ворот города. Зоологический сад вон в той стороне. Пойдем побыстрее, чтобы нас не заметили случайные прохожие, и постарайся не рычать.